Полевала я на вас, на всех поливала. После этого рая сутулилась, разжала кулаки и как-то бочком застенчиво и вяло засеменила в сторону гундобинской верети плакать и отчаиваться, страдать и бояться возпрощения в деревню. Рая уже скрылась, когда дед Абросимов по-петушиному хлопнул себя длинными руками по коленям, широко раскрыв рот, захохотал беззвучным стариковским смехом. «Но чистая шотландца! Но это не внучатка, а одна удовольствие! ах ха ха пойти народу рассказать!» Глава двадцатая Чтобы не возвращаться в деревню Засветла, Рая просидела на берегу озера Черочиева часа полтора, то есть до той минуты, пока от заката осталась только крошечная бледная полоска. Потом со вздохом поднялась с захолодавшей земли и потихонечку двинулась домой, решив идти не улицей, черт бы ее побрал, а за дами деревни. До родной калитки... Девушка добралась благополучно, никого не встретив, и уже радовалась тому, что в доме все спят, свет в окнах не было, никакого шевеления на дворе не наблюдалось, одним словом, тишь да покой. Просказнув в калитку, рая как всегда, по траве пошла на цыпочках. Смотрела она при этом, конечно, под ноги, чтобы не споткнуться и не загреметь чем-нибудь, дышала аккуратно и уж начала было подниматься на крыльцо, как спиной почувствовала что-то постороннее, мешающее, но легкое, словно на плечи упала паутинка. Обернувшись назад, Рая поджала губы. За столом неподвижной молча сидели все колотовкины — дядя, тетя и братья. — Здравствуйте! — от неожиданности сказала Рая и спустилась ступенькой ниже. Во главе стола хозяйствовал дядя Петр Артемич. На райном месте сидела тетя, а все остальные располагались так, как им было положено, то есть привычно, хотя все остальное было новым. Младший брат Андрюшка не улыбался, дядя не курил перед сном, тетины руки не лежали мирно под фартуком, а устало белели на коленях, освещенные лунным блеском. Старший брат Василий из лавки торчал прямо и крепко, как гвоздь. Здравствуй, за всех ответил дядя Петр Артемич. Ты присела, племяшка? Рая осторожно подошла к столу, аккуратно, расправив на коленях складки юбки, села и начала внимательно смотреть на лицо дяди. Оно у него было озабоченное. И серые. Уголки рта опустились, руки лежали на столе, непрочно, зыбко, словно не на своем месте. Он тоже неотрывно глядел на племяшку, задумчиво пошевеливая губами, не кашлял чужеродно и не угнеживался на скамейке, как это делал обычно, перед серьезным разговором. Тогда Рая по-трудовому озабоченно вздохнула склонив голову на бок и, основательно подумав, сказала, «Сапрыкинская эта корова нашлась, я домой за дамя шла, так видела ее, корову-то». После этих слов родственники немного оживились. Тетя разжала стиснутые губы, братья переглянулись, дядя собрал в кулак пальцы правой руки, а Рая спокойно подумала, «Теперь вы у меня разговоритесь». Голова у нее слегка побаливала, от чего-то ныла поясница, и, наверное, поэтому не хотелось ни волноваться, ни торопиться, и было такое ощущение, словно она, рая, распухнув, сделалась большой, крупной, и от этого на скамейке сидела тяжело. Пусть тебе помолчат, подумала она и положила руки на колени точно так, как тетя Мария Тихонна. Сапрыкинская корова, она шалопутная, наконец с неудовольствием сказал дядя Петр Артемич.